Обыск глущенко продолжался несколько часов. В клуне под большим ворохом плотно умятой соломы нашли бочки с пшеницей. Весь чердак был засыпан толстым слоем зерна, а сверху прикрыт сечкой и просто соломой. В клуне установили веялку, стали просеивать зерно, которое сгребали с чердака. Мы все работали. Кто вертел ручку веялки, кто таскал мешки. Хозяин ходил за нами бледный, молчаливый, безропотно услужливый. Хозяйка сидела на печи с дочкой, изредка постановая и ойкая. Бубырь под конец сказал нам, «Лучченко мы карать не будем, он сам не вредный, тихий дядька». То его жинка гетманит, она же сыну ту Маруську присватала, знала, что посох, приданное, богатый. Маруська — единственная дочка. Ее батька по-уличному его рахом звали. Две мельницы имел — паровую молотилку, бугая и жеребца чистых пород. А детей только Маруська, неплодный был Куркуль. В селе говорили, что мать нагуляла его от цыгана И сама она в девках здорово гуляла. С дачником женатым в Полтаву ездила. Нелегко было ей жениха найти хотя давали за ней хорошего коня, корову с теленком и всякого барахла и грошей А Петров взял ее, не глядячи, а в прямойки пошел, без отказу работал на тесте. Он тихий хлопец, вроде как его батька. Мы с ним еще в школе товарищевали, и в чоне он со мной воевал. Я его агитировал, чтоб не лез в куркули, не брал Маруську, не послушал ни меня, ни других, Мать слушал, ну и влюблённый был сильно. Через эту сучку и попал в ликвидацию класса. Но старого Глученко не будем карать. Я ему нагрозил, наказал, чтобы его пошукал у себя. Где есть хлеб, а то пошлёл в райком в ГПУ. И тогда уж, значит, Сибирь, Соловки. Он плакал, всё обещал. Бубырь в этот день говорил с нами больше, чем всегда. Ему было не по себе, да и нам тоже. Ведь и я держал Марусю за руку, когда он, вцепившись ей в горло, выдавливал изо рта документ. Тогда я думал, бандитская шпионка, тайное донесение. А потом было стыдно до тошноты, и сейчас вспоминать стыдно. В попутке хлебоздача подвигалась туго. Правда, каждый день на сыпной пункт Привозили то один, то два воза. Но процент выполнения плана еле-еле доползал до 60 Неожиданно приехал секретарь Харковского обкома Терехов. Мы с Володей в тот день были заняты в Дальнем Кутке и не видели его. Бубырь собрал общее собрание-митинг на площади перед сельсоветом. Терехов сказал речь. Собрание единогласно приняло резолюцию в ответ на призыв любимого вождя, товарища Терехова. Потом Терехов укатил в другое село ночевать. Велел доложить ему на следующий вечер, сколько хлеба привезут на ссыкной пункт. Но за весь день, как назло, не привезли ни одного мешка. Еще накануне пришла на пункт, Молодая баба и принесла гузырь, килограмм-полтора пшеницы. «У нас тут на кутку вчера товарищ с Харькова говорил, чернявый такой, в синем кожухе, и усы, как у того начальника из Москвы, який три года тому назад нам коров отдал». Она притворялась, что не помнит фамилии Сталина. «Цер чернявый говорил, что рабочие очень голодуют, что их детей уже хлеба немая» то я и принесла, сколькина мила, «Остатнюю пшеницу, хай же мои дети дома одумокуху едят». Хлопцы, рассказывавшие мне об этом, восхищенно злились. вот чертова баба! Никого не боится! И с нас, и с вас насмехается!» Принесла ту пару фунтов, как нищему, на паперть, а вокруг дядьки стоят, молчат и радуются на то издевательство Начальник сыкного пункта взял гузы, жаль, не кинул ей в морду, но сказал, «Вы, тетенька, если не принесете столько-то центнеров, сколько нужно, так потом долго плакать будете, этот фунтик вспоминающий, как поедете с детьми на Сибирь». А она взыкнула в него чинятами, как ножами, и вроде со слезой, «Ой, так значит, за мое жито, и меня же бито, я ж от сердца принесла все, что мало» а вы мне еще угрожаете. И пошла, и пошла. Я до самого Петровского дойду, до Калинина. Мы трудовые хлеборобы, мы рабочим на помощь. Вот видите, как ваша агитация действует. Наша агитация вызвала насмешки этой бабы. Однако речи секретаря обкова Терехова вообще не произвели никакого впечатления. И тогда он распорядился отнять у двух В поповских колхозах несколько тонн семенного зерна, приготовленного на весну, с тем, чтобы колхозника потом восполнили из личных запасов. Бубырь за эти сутки изменился, как после долгой болезни. Лицо потемнело, сохлось, глаза потускнели, и взгляд стал угрюмо-тоскливым. Он чаще кашлял и плевал в грязную тряпку. Вот, значит, какой подарок от дорогого вождя. Сегодня с колхоза в бригады пришло только четверо активистов, трое хлопцев и одна девчина, самые завзятые комсомольцы. Да и те сумные, как на похоронах. А ведь раньше приходили и двадцать, и тридцать, а бывало и 40 активистов. Кто их теперь заманит? Секретарь наш сегодня вроде утопленник, с воды вынутый. Поехал по бригадам, сказал, надо завтра по хатам ходить, объяснять, разъяснять. А что я объясню, когда колхозники уже четыре встречных плана выполнили, уже макуху едят, и не спонтом как те индюки проклятые, что на ямах сидят и голодными представляются. У колхозников ям не было, а мы с них все шкуры дерем и еще требуем энтузиазма. Я уже совсем спать не могу. Хожу, думаю, лежу, думаю. Что це такое, дорогие товарищи? Снова ошибки, перегибы? Или, может, где шкодят какие-то гады, вредители? Ну как я людям вот эту газету покажу?» Он вытащил из кармана экстренный выпуск районной газеты. Шапки были набраны большими, почти афишными литерами. «Новая победа на Хлебном фронте» наш ответ на призыв любимого вождя Харьковщины потоки хлеба теперь и вы так напечатаете можно в республиканском масштабе или в краевом это называется победа но у нас тут в Поповке кто победил только не мы не колхозы не советская власть шли сурочные дни как нарочно и морозы припустили с туманами жестокими секущими ветрами «Недаром январь по-украински, сичень, победных реляций о поездке Терехова мы печатать не стали. Я не хотел и не мог, и не дал Володе. Из-за этого мы с ним даже поспорили». После рассказа Бубыря, когда постоянные наши гости, колхозные комсомольцы, внезапно перестали к нам приходить, Володя растерялся так же, как я. Но он был членом партии а я только комсомольцем. И хотя ответственным редактором числился я, он считал себя как бы комиссаром. Дня два он просидел над подшивками харьковских и московских газет, которые бережно собирал и хранил. А потом сказал, что мы допустим политическую ошибку, если станем замалчивать такие факты, как участие секретаря обкома в хлебозаготовках. Ведь все-таки за один день сильно повысился процент хлебоздачи и по селу, и по району. Это же факт, и факт политический. А если местный от Киев понимает, так это от растерянности. У них тут, конечно, сильная классовая борьба. Мы же видим. Но только у Бубаря из-за всего этого, да еще из-за его тяжелой болезни, ослабилась партийность. Это надо понимать. Он впадает в панику. А паника означает оппортунизм. Керехов не от себя лично выступает, а от партии. Он вождь коммунистов области. Не может быть такого, чтобы партия ошибалась. А вот мы с Бубарем были на правильных позициях. Мы разругались. Моим главным доводом в споре были ссылки на Сталина, на его статьи весны 1930 года, обличавшие головокружение от успехов и перегибы местных властей. Но листовку мы не выпустили и поспешили уехать. Влага из Харькова нас уже несколько раз торопили. На обратном пути мы провели день в Миргороде. прошли первые из доверительных писем Постышева, обращенных ко всем партийным и советским работникам на селе. Это была тоненькая брошюрка, которую рассылали по райкомам было именно письмо, не директива, не воззвание, а товарищеское письмо, рассказывавшее об ошибках, просчетах, убеждавшее, приглашавшее адресатов думать. Мы восхищались. Володя признал, что Бубырь и я были правы. Года два спустя, в феврале 1935 года, меня исключили из Комсомола и из университета обвиняя в связях с троцкистами. Володя был среди тех, кто деятельно помогал мне восстанавливаться. В Миргороде мы впервые за долгое время по-настоящему обедали. В столовой райкома нам дали мясной борщ, гуляш и хлеб, не кукурузный, не очменный, а ржаной. Наши продовольственные карточки в деревнях были ни к чему, а в Миргороде нам сразу выдали по целой буханке хлеба сыроватый, за кальцем и с отстающей верхней коркой, но все же настоящий хлеб. Получили мы еще и по куску сала, несколько банок консервов, бычки в томате, сахар и конфеты, липкие комья карамели. Без карточек мы купили полдюжины пива, и погрузившись в поезд со всеми этими сокровищами, мы сразу же почувствовали, что несмотря на великолепный обед, очень голодный, Поезд был почтовый, тащился долго, и перевали мы блаженно. Уже в день приезда, когда я в заводской редакции рассказывал, как мы работали, мне стало плохо. рвота, жестокий понос, жар. То был первый приступ тяжелого калихолецистита, который с тех пор так и не удалось залечить. Но именно эта хворь помогла мне начать учиться осень я поступил в университет и вскоре ушел с завода. О зиме последних заготовок, о неделях великого голода я помнил всегда и всегда рассказывал. Но записывать начал много лет спустя. И когда я писал, то всплывали все новые воспоминания. Внезапно проступали забытые лица, слышались давно умолкшие голоса. Строчки сплетались в диковинный невод и тащили из темных омутов памяти обломки затонувшей жизни. Одни люди сами вызывали других. Оживали умершие боли и радости. И проклевывались вовсе новые мысли. А когда я переписывал черновики и когда читал друзьям, возникали вопросы. Давние, казалось уже навсегда, припечатанные ответами. Поднимались со дна, как рогатые мины старой войны, ржавые, но еще опасные. И совсем новые выныривали неожиданно. Вопросы к истории, к современности, к самому себе. Как все это могло произойти? Кто повинен в голоде, погубившим миллионы жизней? Как я мог в этом участвовать? В книгах Платонова, Яшина, Белова, Залыгина, Можаева, Абрамова, изображены те люди и те силы, которые разоряли, разлагали и губили крестьянство. В повести Гроспена все течет. В архипелаге ГУЛАГ Солженицына, глава «Мужицкая чума», запечатлены многие горестные гневные свидетельства и отголоски тех гибельных событий. За рубежом есть... Об этом научно-статистические, социологические, исторические работы. У нас в стране их не знают. Сама тема все еще запретна. Голод 1933 года продолжают скрывать и десятилетия спустя, как государственную тайну. Но прав Гёте. И если истина вредна, она полезнее обмана. И если ранит нас она, Друзья, целебно это рано. записал то, что помнил давно и что вспомнилось недавно, я решил проверить, дополнить память. В читальном зале Ленинской библиотеки тишина лечебницы и деловитое, неравномерное, непрерывное движение вокзала или фабрики. День за днем я листал пожелтевшие, потускневшие страницы, постановления, доклады, репортажи, заметки селькоров, речи партийных сановников, статьи знакомых и незнакомых авторов, такие же, как и я тогда писал или мог писать. Голоса тех дней бередили память. Сквозь пыльные завесы казенной словесности пробивались, просвечивали недосказанные, невысказанные, а то и вовсе несказуемые клочья.